глава семьдесят первая вежливо киваю соперницам они мне нет какие не командные итак девушки правила таковы что их нет ха ха смеется диктор как это нот его еще не прибил ой простите ректор увлекся я хотел сказать что наши участницы достаточно защищены а потому могут использовать даже опасные заклинания Профессора дежурят по периметру, если что, сразу придут на помощь. Не стоит волноваться. И да начнется бой!» Напряженно смотрю на адепток напротив, а они не менее напряженно на меня. Девчонки с третьего курса, младше все выбыли, И такое ощущение, что они решили избавиться сообща от меня. «Ай!» – подпрыгиваю от острых игл, которые вырастают прямо из-под земли. «Мощно! Но двое на одну!» Потираю ушибленную попу и смотрю с укором. «Выскочек не любим», — с усмешкой говорит одна. «О, ясно. Тогда, конечно». Киваю, опускаю глаза в пол и одновременно посылаю чары в сторону соперниц. «Решили землю использовать, так я тоже могу». Наружу вылезают толстые гибкие стебли, которые обвивают руки и ноги девушек, не давая им пошевелиться. Считаю, что я более гуманная, чем они. Стою напротив, скрестив руки на груди, и слушаю издевательские комментарии диктора. Смотрите-ка, первый курс одолел третий. А мне нравится этот парень. Но вот одна взрывает стебель, а затем и вторая. Девчонки смотрят с яростью. Ой-ой. Они нападают одновременно. Ударный импульс, заморозка, огонь. И все так быстро, едва успеваю отражать и формировать защитный кокон. В итоге плюю и бегу от них. Укрываться за столбами и камнями гораздо энергоэффективнее, чем защищаться магией. «Кто-нибудь скажите ей, что у нас магический поединок, а не турнир на ловкость. Хотя, должен признать, девчонка отлично уворачивается». Козел уже не нравится, я передумала. Пусть нот его стукнет еще раз». Черт, я в тупике. Сложно его найти на практически круглой арене, но мне удалось. Вернее, эти две пигалицы обыграли, специально сюда загнали, а я повелась». «Ладно, красотки, кажется, придется сражаться». Поворачиваюсь с улыбкой к соперницам. Они уже празднуют победу, стоят, расслабившись. И в этом их ошибка. Снова использую силу земли, вызывая землетрясение под ними двумя. Девушки теряют равновесие и магическую концентрацию. Падают. Песок уходит вниз, образуя большую яму, куда дамы проваливаются. Далее быстро создаю решетку из металла, что блокирует магические импульсы. И дело готово. На трибунах тишина. Все затаились, никто не понимает, почему бой не продолжается. «Кажется, адептка Мартина безвредила своих соперниц гуманным способом», — тянет, наконец, диктор. Подхожу к яме с девчонками. «Вы как, не тесно?» — спрашиваю, заглядывая внутрь. «Иди ты!» — в меня летит боевой пульсар, но разбивается о и отскакивает на вторую соперницу. «Ай, Мэри, мозги включи, ты в меня попадаешь!» — шипит пострадавшая. «Извини, Кэтрин, эта выскочка нечестно выиграла!» Но Нот и остальные судьи так не считают. «Цель турнира — показать не только силу, но и ловкость, хитрость, ум!» — объявляет ректор. «Прошу поприветствовать нашу победительницу, Далию Мартин!» Мне вручают небольшой кубок. Нот хорошо подготовился, даже награду своял. «Большое спасибо!» — счастливо улыбаюсь. «Я вынужден уехать, но тебя и тех двоих будут охранять, не бойся!» Говорит он тихо, надевая еще и памятную медаль. «Хорошо, спасибо. Я уже позабыла, чего мы все сегодня собрались». Время почти полночь. Мой курс решил отпраздновать столь знаменательное событие. Теперь я у них в любимчиках. Душевно посидели, и я только сейчас оказываюсь в своей комнате. Рон как верный рыцарь проводил до комнаты, рядом с которой оказался профессор по чарам. Нот не солгал, защиту оставил. Эх, и как в таком состоянии спать? С любовью оглаживаю кубок. Побеждать приятно, а я и не знала. И все же физическая усталость берет свое. Не замечаю, как засыпаю. Пробуждаюсь от чувства тревоги в груди. Открываю глаза. Темно. И пахнет по-другому. Что за черт? Резко сажусь на кровати, но не могу. Руки и ноги связаны. Я прикована. И вовсе не кровати, а твердому каменному алтарю. Вокруг горят свечи, с потолка капает. Я в подземелье, и того запах сырости. Чуть в отдалении стоит фигура в длинном черном капюшоне. Она поворачивается, и я вижу большой блестящий кинжал в руках, направленный на меня. А -а -а!